Владислав Гайдукевич. Заряжайся. Правила эксплуатации твоего тела. Предисловие. Насколько хорошо вы заботитесь о своем мобильном телефоне или ноутбуке или любом другом гаджете, который ежедневно используете? Защищаете ли вы эти устройства специальным чехлом, дополнительной пленкой на экран? Регулярно ли заряжаете их? Я уверен, что ваш ответ будет положительным, если вы рачительный хозяин. Но знаете ли вы, правила эксплуатации какого именно гаджета статистически нарушаются гораздо чаще, чем всех остальных вместе взятых? Думаю, вы догадались, что речь о вашем организме. Давайте разберемся, что же представляет собой самый важный гаджет и каких именно условий эксплуатации следует придерживаться, чтобы он служил вам верой и правдой множество десятилетий подряд. С самого начала надо обозначить следующий важный момент. Эта тема довольно обширна и многогранна. На субмолекулярных уровнях все еще выстреливают научные открытия, исследователи получают Нобелевские премии, создается множество революционных медицинских технологий, но ну наше братство белых халатов открыто признает свою некомпетентность и неосведомленность по многим, поверьте, очень многим, вопросом работы организма. Я предлагаю оставить профессионалам эти тонкие детали. В конце концов, о чем вообще можно говорить, если человек, потративший жизнь на изучение генетических модификаций, может за все время работы узнать лишь на 0,1% больше от того материала, который он знал до начала своих изысканий. Здесь весьма и весьма кстати подходит фраза «Чем больше я узнаю...» тем больше я понимаю, как много я не знаю. Вся профессиональная область — это что-то эфемерное для рядового гражданина, что находится, так скажем, за ширмой прикладного использования на повседневном уровне и актуально лишь для узкопрофильных специалистов. Ведь в любом случае, прежде чем начинать углубленно изучать механизмы, включая подробного анализа деталей, что вполне возможно вам как раз и захочется сделать в дальнейшем после прослушивания данной книги, необходимо как минимум осознать полный перечень базовых к пониманию вещей о собственном организме. Предлагаю с них и начать. Наш организм — это довольно хрупкое произведение искусства, но вместе с тем это крайне выносливая структура, способная порой преодолевать немыслимые и даже невозможные нагрузки. Если оставаться реалистом, и отбросить сверхъестественный вариант нашего с вами происхождения, то ответственно вам заявляю, что наш организм – это совершенный биоробот. Моя идея крайне проста. Я предлагаю вам курс, составленный понятным и простым языком о том, как устроен наш организм. Разбираться с этим мы будем послойно. Начнем с кожи, погружаясь вглубь, доберемся до каждой системы организма, разберем их работу и взаимосвязи, основные поломки, которые статистически встречаются в популяции чаще всего, и их последствия. А также ознакомимся с кое-какой медицинской терминологией, чтобы вы имели возможность немного понимать диалоги врачей в поликлиниках и записи в собственной больничной карточке постараемся не углубляться в чащу познаний медицинской сферы, иначе мы навряд ли оттуда вообще выберемся, ведь медицинских книг по разнообразным болезням, классификациям, механизмам сотни томов. Так что мы с вами пройдемся только по основному, изучим азы в медицине, которые для рядового человека в целом являются идеальной базой для понимания себя».